Глава 26. Чайная чашечка тихонько дребезжала на блюдце из столь тонкого фарфора, что сквозь него просвечивали мои пальцы. Если бы шквальный ветер Квайсета прошелся по салону виолы и выдал бы из него неповторимую атмосферу ласкающей приязни, согревающей, как летнее утро, то салон Виолы превратился бы в чайную комнату для дам, приехавших на саммит. Пока делегаты обсуждали соглашение об открытом море на своей первой пленарной сессии, леди, сопровождавшие их, собрались на одном из обязательных, прямо-таки непреложных для них мероприятий. К великому моему сожалению, я не могла, по примеру Аннет, сослаться на головную боль из-за высокой влажности и остаться в постели. Как ни прискорбно, но даже на такой жаре я выглядела свежей, как огурчик. Как я понимаю Эйнара Дуана? В этом году погода неблагоприятствует обильному урожаю чая в Восточном Серафе. Леди Мирхевен повернулась к своей соседке, уроженке названной страны. Наши южные плантации действительно пострадали от дождей, что немного сказалось на урожае ароматных сортов чая с богатым послевкусием. серавка поднесла чашку к губам и многозначительно пригубила серавский чай, тот самый, которым нас хозяйка встречи. Однако я не думаю, что рынок чая ждут серьезные потрясения. Чай мы выдерживаем около года, а затем небольшими Каждый раз точно выверенными порциями выпускаем на рынок. Мудрая стратегия вклинилась в разговор, сидевшая напротив нас на диване Диром Бэйджоро. Защищает и от нехватки чая на рынке, и от колебания цен. Я улыбнулась, давая понять, что полностью ее поддерживаю. Но она посмотрела сквозь меня и повернулась к Эйнаре. Разумеется, любой дефицит вашего несравненного чая невероятно расстроит нас. Впрочем, мы предвидим срывы торговых поставок во всех отраслях, учитывая сложившийся... климат. Неужели погодные условия разом ухудшились во многих странах, и сельское хозяйство повсеместно терпит упадок? Изумилась я про себя. Но потому, как заерзала сидевшая рядом со мной леди Мерхевен догадалась – дира намекнула на политическую а не на метеорологическую обстановку надеюсь на самом деле все не так страшно подала голос дуана но тут к нам присоединилась хозяйка саммита сиован и сразу же две дюжины глаз уставились на нас а две дюжины ушей навострились, прислушиваясь к нашему разговору если беспорядки приведут к нехватке или полному отсутствию рабочих рук в сельскохозяйственных угодьях дворянства, то, конечно же, в этом году нам не миновать нехватки зерна и фруктов. А в следующем — вина и сидра, — сказала Сиован, и я наконец-то все поняла. Их всех беспокоила Галатия. Я запунцовила и с трудом удержала чайную чашечку на блюдце. Леди Мерхевен стрельнула в меня взглядом. Молчите. Но ей не о чем было беспокоиться, Я словно язык проглотила. — Зерно! — Дира тряхнула головой. — Пусть госпожи из Серафа не обижаются, но без чая мы прожить сможем, а вот без зерна нет. — Начнем с того, что бунты рабочих, приводящие к подобным неслыханным беспорядкам, должны оказаться под запретом. Горячо воскликнулась Иован и вдруг прервалась на полусловие. Вероятно, ей, как хозяйке саммита, рекомендовалось ни во что не вмешиваться, а наоборот, улаживать стычки и разногласия. Но поздно. Женщина из западного серафа в ослепительно синем синим шелковом платье, вышитом золотом, громко заявила. Торговля — это жизнь. Ни один протест не стоит того, чтобы вставлять ей палки в колеса. Любой протест рабочих, сражающихся за свои права, Стоит того, чтобы причинить некоторые неудобства вашим винным погребам. Все взгляды обратились к худенькой стройной женщине Вайсианке в белом платке, наглухо укутавшим ее голову. Речь не о том, что взроптала кучка вышедших из себя мужчин. Квайсианка обожгла серавку взглядом голубых глаз. Речь о жизненно необходимом праве на свободу, праве на власть. «Право на власть?» – взвелась Дуана. «Это право определено в каждой из наших стран, разве нет?» «Да, и в каждой стране оно определено по-разному», – тихо, спокойно, обезоруживающе, кротко ответила Квайсянка: «Мы выходим из себя, если ущемляют права, которые мы сами себе даровали. Но без зазрения совести ущемляем всеобщие права человека». Мне почудилось, что она цитирует Кристоса, одну из лучших его теорий поразительный сплав философской, политической и экономической мысли. Всеобщие права человека вздернула бровь Диана. Вам ли Квайсам, придавленным пятою церкви, о них рассуждать? Если она надеялась вывести квайсянку из себя, она прогадала. Наши права в руках создателя, проговорила Квейсианка. И долг церкви – защищать эти права. Так или иначе, – не сдавалась Дуана, – а восточный сераф не может себе позволить во имя своего же народа поддерживать политические режимы, которые пренебрегают торговыми договоренностями. Большую часть зерна нам, как, впрочем, и западному серафу, поставляет Галатия. — Нет никаких причин, — звенящим голосом вскричала леди Мирхевен, — боятся снижения поставок зерна из известных мне угодий. — А многие ли угодья вам известны? — язвительно поддела ее Дира. — Разумеется, как же иначе? Поспешно, наверное, даже слишком, — заверила леди Мирхевен. — Никто не запрещает вам импортировать ячмень из фена, — напомнила Квайсианка. «Вам прекрасно известно, что оно у них намного дороже», непререкаемо заявила Эйнара Дуана. «Ах да! А еще мне прекрасно известно, что Эйниры контролируют весь ввозимый в страну товар и получают немалые барыши от продажи этого товара как в восточном, так и в западном Серафе». В воздухе повисло напряжение. Я же диву давалась мастерству квайсианки сохранять вежливый и обходительный тон и в то же время колко жалить своих собеседниц. Возможно, пригрезилась мне на миг, дала о себе знать грубоватая и прямодушная натура квайса. Однако выражение изумления и негодования на окружавших меня лицах подсказало мне, что эта девушка – даже если в словах ее и была доля истины, зашла слишком далеко. Дира изящно, не издав и звука, поставила на блюдце чашечку чая. Мое же блюдечко, позвякивая, так и ходила ходуном. — Леди Мирхевен, мне кажется, одной из вас сегодня здесь не хватает. — Аннет чувствует себя неважно, — ответила Леди Мирхевен. Очень плохо. Я надеялась, мы обсудим некоторые касающиеся ее вопросы. Дира наклонилась, чтобы вновь подхватить свою чашечку, но вдруг передумала и обернулась к леди Мерхевен. Или вы выступаете от ее имени, и мы с вами можем обговорить планы на ее будущее. От чая у меня началась изжога, и кисло засосала под ложечкой. Планы на будущее. Я мгновенно вспомнила о наказе Виолы помочь Аннет каким угодно образом. Но Аннет лежала в постели, некому было мною руководить, а сама я и понятия не имела, как направить беседу двух влиятельных дам подальше от темы, в которой обе плавали, как рыбы в воде. Леди Мерхелин слабо улыбнулась. «Я была бы несказанно рада провести с вами подобное обсуждение», произнесла она, по-видимому, заранее заготовленную фразу. Ни один мускул не дрогнул на ее лице. Еще до отплытия кречета она знала, чего от нее здесь ждут. «Объединенные экваториальные штаты горячо поддерживают добрососедские отношения с галателем», заявила Дира. Слова слетали с ее дипломатически натренированных уст легко и непринужденно. «Особенно в свете последних событий. Мы никогда не вмешивались и не намерены вмешиваться в дела других стран». Дира склонила голову, указывая на Квайсианку и Сиаван, которые, отрешившись от словесных баталий, увлеклись сравнением вышитых узоров на своих сумочках. Галатия со своей стороны — с неизменным уважением относятся к Объединенным Штатам. Дабы и впредь поддерживать плодотворное сотрудничество наших стран, несколько молодых людей из благородных семей уже проявили некоторый интерес. «Само собой, эти молодые люди должны происходить из достаточно благородных родов», с нажимом произнесла леди Мерхевен, напоминая, что, потеряв титул принцессы, Аннет, тем не менее, осталась кузиной наследника престола. Та деловитость, с которой обе женщины оценивали Аннет, словно две торговки рыбой свой товар, повергла меня в трепет. Конечно, полагаю, любой отпрыск наших самых знатных родов заслуживает только восхищения, как, впрочем, и леди Аннет. Но даже наши менее именитые дворяне – намного более предпочтительны, чем выходцы из пелии или фена. Дира заученно рассмеялась, а я потупила взор. Возможно, она намекала не только на то, что Теодор собирался совершить неподобающий ему мезальянс и жениться на простолюдинке, но и на то, что эта простолюдинка к тому же являлась презренной иностранкой. Дира не стала развивать свою мысль а я подавила желание оправдаться и заявить, что по духу своему я никакая не пелианка, а истинная галатинка. И, как и любая знатная дама, желаю своей стране только добра. Но тут нас прервали. Владельцы Зверинца прибыли несколько раньше назначенного времени, послышался голос Сиован. Посему я предлагаю прямо сейчас познакомиться с нашей коллекцией. Там представлены как местные виды, так и экзотические животные, например, дикий кот, обитающий в Серахских горах, и гигантская саламандра, единственный содержащийся в неволе экземпляр. Сопровождаемая толпой женщин, она поспешила к дверям, продолжая перечислять томящихся в клетках зверей, словно блюдо в меню. Поставив чайную чашку на передвижной столик, стоявший специально для подобных целей, Я пролила несколько капель буроватой жидкости на белоснежно-белую скатерть. Коричневое пятно быстро впиталось в ткань. Не зная я, что это работа слуг, я бы тотчас промокнула его и застирала. Если не сделать этого вовремя, скатерть будет безнатежно испорчена. Но, возможно, сиравцам и дела до этого нет, одернула я себя. В конце концов, я не у себя дома. Не в этой развалюхе с протекающей крышей, где я не могла надышаться на каждое кухонное полотенце, на каждую дощечку для нарезки хлеба, понимая, что любая поломка, любое небрежение больно ударит по моему карману. Я покинула комнату и незаметно проскользнула на тихий балкон с видом на фонтаны у входа в парк. В лучах солнечного света брызги, разлетающиеся в воздухе, образовали радугу. «Прошу прощения. Сегодня я вела себя несколько несдержанно перед представительницами Галатии. Вздрогнув, я оглянулась и увидела квасианку, сидевшую в уголке балкона. «Вам не за что извиняться», — ответила я. «Вы имели полное право сказать то, что думаете. А они...» отправится поглазеть на диких котов и саламандр. «Дикие коты и саламандры», — усмехнулась она. «Согласитесь, неплохая метафора для большинства делегатов этого саммита. Половина из них скалит зубы и огрызается. Другая половина лежит по уши в грязи и поджидает жертву. Опять я за свое. Все время забываю, что я не в Квайсете». Она улыбнулась, и в холодных голубых глазах ее зажглись радостные смешинки. — Я Састрасет Альба, дочь высокородного дома Приата, посвященная Ордену Золотой Сферы. — Я... я очень рада с вами познакомиться. — Все эти звания — такая глупость, — расхохоталась она. — В вашем языке даже понятия такого нет. Састрасет. — Састрасет. В Галате ведь не существует религиозных орденов. Наверное, будет проще, если я назовусь Верховной Сестрой. Это сродни священнику? Ничего общего с этими несносными занудами. Я глава своего дома в своем ордене. В переводе на галатинский «дворянка с имением». Религиозные ордены отстранены от участия в официальных дискуссиях, поэтому здесь я состою в свите брата». Я кивнула и вдруг сообразила, что забыла представиться. «Я сопровождаю делегацию принца Теодора. Мое имя Софи Ба... Я знаю, как ваше имя». Она рассмеялась, и лучики-морщинки разбежались по уголкам ее глаз. «Все знают Софи Балстрат, ведьму Белошвейку». Прикусив губу, я отошла к белым колоннам балкона. В Квайсете я это знала. Строжайше запрещалось любое колдовство, и большинство Квайсов питало к нему глубокую неприязнь. Однако Альба не высказывала ни вражды, ни отвращения. «Вы верно меня охарактеризовали», — отозвалась я. «А еще вы революционерка, да?» Альба теплом не улыбнулась, но ее вопрос поставил меня в тупик. «Не особо активная», — уклончиво ответила я. «Ваш принц — реформатор. Ваш брат — лидер революции». «Да вы в революции целиком и полностью». «Ваш принц» явно означало не только то, что Теодор — принц моей страны. «Наверное, не стоит так откровенничать здесь, где полным-полно диких котов и саламандр. Однако Квайсет и мой дом выступают за реформы. Мы не станем открыто поддерживать измену и революцию. Но ваши идеалы нам близки». Я не знала, что ей ответить. Мы были ни на официальной встрече, ни на переговорах саммита. Но Альба, по-видимому, не бросала слов на ветер и говорила со всей серьезностью. Засунув палец за кромку головного покрывала, она почесалась. — Если бы вы знали, как мне не хватает в этой адовой жаре прохладных березовых рощ квайсета. Вот возьмем и предложим провести следующий саммит зимой в квайсете и посмотрим, как сиравцам это понравится. А горячий чай? бр! Я заказала нам лимонад. Вы не против? Я согласно кивнула, мысленно радуясь, какую же невероятную союзницу я, возможно, нашла в лице этой странной квасианки.